Молочница и горшок с молоком. Издалека с кувшином молока шла в город девушка Пьеретта. Она была одета в простое платьице коричневого цвета и торопилась поскорей с бесценной ношей своей поспеть на рынок до рассвета. Но путь далек. Вокруг кусты, как тени вещие толпились, и вот наивные мечты. В ее головке зароились. Она мечтательна была и грезой тайную могла пополнить жизни недостаток. Я молоко продам за двадцать су. Куплю яиц, один другой десяток, Домой их бережно снесу И посажу на них куриных пару маток, Они мне высидят цыплят, За ними приглядят и братец, и сестрица. Ой, я уверен, лисица на всех, конечно, не польстится. Останется штук пять, чтобы можно было обменять их на большого поросенка. Я ж знаю, дело очень тонко. Его я живо откормлю, продам повыгодней и тотчас же куплю корову. Впрочем, всем к досаде. А там помчатся дни. Фортуна мне не враг. Теленок явится, и скоро в нашем стаде запрыгает. Вот так! Пьеретта увлеклась, пьеретта позабылась, И крынка с молоком, увы, с ее упала головы И в дребезги разбилась. Наедине вполне возможно в грезах позабыться. Ты царь, ты властелин. Ты всеми властвуешь один, но лишь действительность в окошко постучится, как все развеявшись умчится.